Глава 9. На следующее утро Эдгара разбудила неожиданно наступившая тишина. Пароход, беспрерывно тарахтевший машинами в течение семи дней, замолчал и дрейфовал по течению. В каюту проникали новые звуки. Тихий плеск, приглушенный звон металла о металл, какой издает керосиновая лампа, покачивающаяся на цепи, людские крики и дальний, но несомненный шум базара. Эдгар встал и оделся, не умываясь, покинул каюту и прошел по всему коридору к винтовой лестнице, которая выводила на палубу, слушая, как поскрипывают доски пола под босыми ногами. Поднявшись почти до верха лестницы, он едва не врезался в одного из молодых палубных матросов, который скатывался по перилам, как школьник. «Мандалай!» сказал юноша, широко улыбаясь, и махнул рукой в сторону берега. Они проплывали мимо базара, или посередине него. Казалось, что пароход оседает все глубже, берег и его обитатели волнами перекатывались с набережной на палубу. Рынок обступал со всех сторон суетящимися фигурами и громкими голосами, текущими линиями Танакха в тени широкополых бамбуковых шляп, с силуэтами торговцев, восседающих на спинах у слонов. Стайка ребят, смеясь, перемахнула через поручни на палубу парохода. Они гонялись друг за дружкой, путаясь в бухтах троса, разбросанных тут и там в цепях, а заодно и в мешках со специями, которые занесли на палубу торговцы. Эдгар услышал позади пение и обернулся. На палубе стоял бродячий певец, улыбаясь беззубым ртом, потряхивая бубном. «Солнце!» — пел он, вытягивая губы к какой-то точке на небе. «Солнце!» Бубен задрожал сильнее, и он подбросил его к небу. Эдгар снова огляделся, но парохода уже не было видно. Все кругом превратилось в сплошной базар. Специи из мешков усыпали все вокруг. Мимо прошествовала процессия монахов, за унывными голосами выпрашивающих милостыню, обогнула его, пока он смотрел на их босые ноги, оставляющие следы в запорошившей все пыли цвета монашеских одеяний. Какая-то женщина, жующая бетель, окликнула его по-бермански, ее язык был цвета сливы, ее смех превратился в шлепанье подошв. Мимо снова пронеслись дети, снова смех, Эдгар повернулся, чтобы еще раз взглянуть на певца, а потом вверх на крутящийся бубен. Человек пел, он потянулся вверх и поймал в небе солнце. Оно было темным, и Эдгар понял, что вглядывается в темноту собственной каюты. Машины действительно стояли. На краткий миг он не понял, проснулся ли он на этот раз, но его иллюминатор был открыт, и в него не проникало ни луча света. Он слышал голоса снаружи, и сначала они показались ему голосами команды, но звуки доносились откуда-то с большего расстояния. Он выбрался на палубу. Луна почти полная отбрасывала синие блики на людей, которые быстро катили к сходнем бочке. По берегу тянулись ряды хижин. Второй раз за сегодняшнюю ночь Эдгар Дрейк прибыл в Мандалай. На берегу их встречал капитан Тревор Нэшберном, который изначально должен был ожидать Эдгара в Рангуне, и которого тот знал как автора нескольких сообщений по поводу майора медицинской службы Кэрролла. В сообщениях были подробные описания Мандалая, реки, запутанных тропок к лагерю Кэрролла. Эдгар втайне мечтал наконец увидеться с Нэшберномом, потому что большинство бюрократов, с которыми ему пришлось общаться, после происшествия на охоте совершенно не впечатлили его его поражало как можно оставаться настолько скучными в окружении столь удивительных красок вступив на берег он вспомнил как в рангуне посреди административного безумия поднявшегося после выстрела он шел домой после встречи с представителем департамента сельских дел по пути попалась толпа людей пытавшихся оттащить тело курильщика опиума, который заснул под телегой и был раздавлен, когда лошади двинулись вперед. Человек кричал низким, леденящим криком, пока группа торговцев пыталась попеременно то уговорить лошадей сдвинуться, то поднять телегу. Эдгару стало дурно, но служащий, сопровождавший его, даже не прервал своего монолога о сборе квитанций на продажу древесины в разных районах колонии. Когда Эдгар спросил, где можно найти помощь, этот человек шокировал его не тем, что ответил «Зачем?», что было бы предсказуемой бесчувственностью, а словами «Для кого?», которые Эдгар едва смог расслышать из-за крика пострадавшего. Стоя теперь на городской набережной, он встряхнулся. Пока капитан читал письмо из военного министерства, подробные инструкции о поставках и графиках, Эдгар изучал лицо человека, написавшего об Ироваде «Сверкающая змея, которая уносит прочь наши мечты, только для того, чтобы принести с гор полных драгоценными каменьями новые». Это был крепко сбитый человек с широким лбом, если он говорил слишком быстро, то начинал задыхаться, что производило впечатление поразительного контраста с образом молодого и подтянутого капитана Далтона. Для официального брифинга это был несколько странный момент. Эдгар взглянул на свои карманные часы, подарок, который сделала ему Катерина накануне отъезда. Было четыре, и только теперь он вспомнил, что часы заржавели и остановились уже через три дня после того, как он прибыл в Рангун, И теперь, как он в шутку написал Катерине, показывали верное время лишь дважды в сутки, хотя он продолжал носить их ради произведения впечатления. Сейчас он, немного удивившись собственным мыслям, вспомнил о лондонской рекламе. «Самый своевременный подарок к Рождеству — качественные наручные часы Робинсона». Река начинала оживать, Появились вереницы торговцев, тянущиеся от дороги к воде. Они сели в поданный экипаж и направились в город. Центр Мандалая, как заметит Эдгар в своем следующем письме домой, был примерно в двух милях от Иравади. Столицу перенесли из Амарапуры, что стояло на реке, когда король пожелал устроиться подальше от шума иностранных пароходов. дорога была темной, и с глубокими колеями. Из окна Эдгар мог видеть фигуры идущих мимо людей и животных, пока стекла не стали совсем мутными от конденсата. Нэш Бернем привстал и вытер их носовым платком. К тому времени, как экипаж въехал в город, солнце уже вставало. Улицы были заполнены людом. Они добрались до базара. К окнам прижимались ладони, заглядывали лица. Носильщик с двумя мешками специй, подвешенных к шесту, увернулся от экипажа, мешки развернулись, один слегка задел окно, осыпав стекло порошком карри, и в лучах восходящего солнца оно обратилось в золото. Пока они продвигались по улицам, Эдгар пытался представить свое местоположение на карте Мандалая, которую он изучал на пароходе, но быстро запутался и позволил себе отдаться ощущению прибытия, догадкам и предположениям, которые сопровождают знакомство с новым домом. Они проехали мимо швей, сидевших за столиками прямо посреди дороги, продавцов бетеля с подносами колотых орехов и половинок лаймов, тальчильщиков ножей, продавцов вставных челюстей и священных иконок, сандала, всевозможных зеркал сушеной рыбы и крабов, риса, пасхоу, солнечных зонтиков. Время от времени капитан указывал на что-то у дороги, на знаменитую гробницу, на правительственное учреждение. Наконец, экипаж остановился перед небольшим, ничем не примечательным коттеджем. «Ваше временное жилище, мистер Дрейк», — сказал капитан. «Обычно мы селим наших гостей...» «В казармах в Мандалайском дворце. Но лучше, если вы пока останетесь здесь. Пожалуйста, чувствуйте себя как дома. Сегодня у нас ланч в резиденции комиссара северного отдела. Особый прием в честь присоединения Мандалая. Я пришлю за вами в полдень». Эдгар поблагодарил Нэш Бернема и выбрался из экипажа. Возница отнес его чемоданы к дверям. Он постучал... Открыла женщина. возница провел Эдгара внутрь. Из прихожей Эдгар проследовал за женщиной к приподнятому деревянному настилу и далее в комнату, где были лишь стол и два стула. Женщина показала на свои ноги, и Эдгар, увидев, что она разулась у дверей, присел на порог и неловко стянул с себя ботинки. Она провела его в дверь справа, в комнату с широкой кроватью, накрытой москитной сеткой. Женщина поставила багаж на пол. За спальней находилась ванная с емкостью для воды и отглаженными полотенцами. Вторая дверь открывалась во двор, где под двумя деревьями папайи стоял маленький столик. «Все выглядит весьма старомодным», — подумал Эдгар, и весьма английским, за исключением деревьев папайи и женщины, что стояла позади него». Он повернулся к ней эдгар на мех на мех бело ло каут хале вопросительная интонация относилась не только к сказанному но и к правильности его бирманского произношения как вас зовут женщина улыбнулась кемама на мех к хмио она произнесла это мягко эм и и сливались вместе словно это была одна буква Эдгар Дрейк протянул ей руку. Она снова улыбнулась и взяла ее в свои. На часах у него все еще было четыре. Сейчас, судя по солнцу, на три часа больше. Он свободен до тех пор, пока разница не составит восемь часов, когда он должен будет отправиться с капитаном на ланч. Кхин Мио собралась нагреть воду для ванны, но Эдгар остановил ее. — Я пойду. — Эм прогуляюсь гулять я пойду гулять он изобразил шаги пальцами и она кивнула кажется поняла подумал эдгар он достал шляпу из дорожного мешка и вышел через переднюю где ему снова пришлось опуститься на корточки чтобы обуться к хин мио ждала у дверей с зонтиком от солнца он остановился рядом с ней неуверенный что должен сказать Она сразу же понравилась ему. Она держалась с изяществом, улыбалась и прямо глядела на него, в отличие от столь многих других служанок, которые чаще всего стремились незаметно скрыться, когда их обязанности оказывались выполненными. Глаза у нее были темно карие прячущиеся в тени густых ресниц, на обеих щеках нанесены яркие полосы танакха. В волосы она вплела цветок гибискуса, и когда Эдгар огибал ее, то почувствовал запах сладких духов, похожий на смесь ароматов корицы и кокоса. На ней была выцветшая кружевная блузка, свободно спускавшаяся до талии, и лиловая шелковая тхамейн, заложенная аккуратными складками. К его удивлению она пошла с ним. На улице Эдгар снова попытался сложить несколько берманских слов. «Не стоит беспокоиться обо мне. Ма-тхва-ум, вы не обязаны... Э, ма, идти!» «Это всего лишь акт вежливости. Я не буду утруждать ее заботами обо мне». Кхинмио рассмеялась. «Вы хорошо говорите по-бермански». — А мне сказали, что вы здесь всего две недели. — Вы говорите по-английски? — О, не так уж хорошо, у меня ужасный акцент. — Нет, у вас очень приятное произношение. В ее голосе была мягкость, которая сразу произвела на него впечатление. Он звучал почти как шепот, но глубже, как звук ветра, тихонько свистящего в горлышке стеклянной бутылки. Она улыбнулась и на этот раз опустила глаза. — Благодарю вас. — Пожалуйста, идите, куда хотели. Я не собиралась мешать вашей прогулке. Я могу сопровождать вас, если вы захотите. — Но я действительно не хотел бы излишне утруждать вас. — Вы нисколько меня не утруждаете. Я очень люблю свой город ранним утром, и я не могу отпустить вас одного. Капитан Нэш Берном сказал, что вы можете заблудиться. — Что ж, спасибо, спасибо. Поверьте, я удивлен. Тем, что я говорю по-английски? Или тем, что бирманская женщина вообще не постеснялась разговаривать с вами? Видя, что Эдгар не знает, что ответить, она добавила. — Не переживайте. Меня здесь часто видят с приезжими. Они шли по улице, мимо домиков с размокшими от дождей, но чисто выметенными дорожками. Возле одного из домов Женщина развешивала на веревке белье. Кхин Мио остановилась, чтобы поговорить с ней. «Доброе утро, мистер Дрейк», — проговорила женщина. «Доброе утро», — ответил он. «А что, все...» — он запнулся, смутившись. «Все ли служанки говорят по-английски?» «Да, да. Не все. Я учу миссис цинн когда ее хозяин отсутствует. Хин-Мио одернула себя. — На самом деле, пожалуйста, не надо никому об этом говорить. Наверное, я уже слишком разоткровенничалась с вами. — Ни одна душа не узнает. — Вы учите английскому? — Когда-то я этим занималась. Это долгая история. Мне не хотелось бы утомлять вас. Вряд ли это может меня утомить. Но могу ли я спросить, а где учились вы сами? — Вы слишком много задаете вопросов, мистер Дрейк. «Вас так многое удивляет?» «Нет-нет, вовсе нет. Прошу прощения. Я не хотела обижать вас». Она промолчала. Они пошли дальше, она держалась чуть позади него. Через некоторое время она снова мягко заговорила. «Простите меня. Вы очень добры, а я веду себя дерзко». «Неправда!» — с горячностью возразил Эдгар. — Я действительно задаю слишком много вопросов. Просто пока у меня почти не было возможностей лично узнать берманцев. А вам должно быть известно, что из себя представляет большинство британских офицеров. Тхин улыбнулась. — Известно. Они повернули в конце улицы. Эдгару казалось, что они следуют обратно примерно тем же путем, по которому его везли сюда. — Куда бы вы хотели пойти, мистер Дрейк? «Отведите меня в свое любимое место», — ответил он, сам поразившись внезапной интимности, разлучавшей в этом ответе. Если она и была удивлена, то ничем этого не выдала. Они направились по большой дороге на запад, солнце вставало у них за спиной, и Эдгар наблюдал за бегущими впереди тенями, которые преодолевали дорожные ухабы, извиваясь подобно змеям. Они почти все время молчали, их прогулка продолжалась около часа. Наконец, они остановились у небольшого канала, чтобы поглядеть на рынок на воде. «Я думаю, что самое красивое место в Мандалае — это», — сказала Кхин Мио. И Эдгар, который не пробыл в городе и четырех часов, согласился с ней. Под ними между двух берегов толкались самые разнообразные плавучие средства. «Они похожи на цветки лотоса на воде», — сказал он. «А торговцы — на лягушек, которые сидят на них и квакают». Они стояли на маленьком мостике, наблюдая за лодками. Кхин Мио сказала. «Я слышала, вы приехали, чтобы отремонтировать фортепиано?» Эдгар ответил не сразу, вопрос удивил его. «Да-да, это так. Откуда вы знаете?» «Можно узнать очень многое, если другие убеждены, что ты не воспринимаешь их язык». Эдгар взглянул на нее. «Могу себе представить. Вам это кажется странным? По-моему, я далековато забрался для того, чтобы починить музыкальный инструмент». Он снова посмотрел на канал. Две лодки остановились рядом. Продавец с одной из них отвесил какую-то желтую приправу в маленький мешочек для женщины с другой. Немного порошка просыпалось в воду, расплывшись по черной глади, как цветочная пыльца. «Нет, по-моему, это не так уж странно. Я уверена, что Энтони Кэрол знает, что делает». «Вы знакомы с Энтони Кэролом?» Она снова промолчала, и, обернувшись, он увидел, что она смотрит куда-то вдаль на воду. Торговцы толкали свои лодки шестами по чернильной воде канала через островки водных гиацинтов, громко выкрикивая цены на пряности. Они вернулись домой. Солнце уже поднялось достаточно высоко, и Эдгар переживал, что ему может не хватить времени, чтобы принять ванну до того, как Нэш Берном зайдет за ним. В доме Кхин Мио наполнила емкость в его ванной комнате водой, и принесла ему мыло и полотенце. Он вымылся, побрился и оделся в новую рубашку и брюки, которые она отгладила, пока он мылся. Когда он вышел, то обнаружил, что она склонилась над корытом, уже заканчивая стирать его одежду. — О, мисс Кхенмио, вы не должны этим заниматься. — Чем? — Стирать мои вещи. — А кто же будет стирать их, если не я? — Не знаю, но это... Она перебила его. «Смотрите! Капитан Нэш Берном пришел!» Эдгар увидел капитана, выворачивающего из-за угла. «Привет!» — крикнул он. Капитан был одет парадно, пурпурный жилет, офицерский мундир, синие брюки. К поясу пристегнута сабля. «Здравствуйте, мистер Дрейк! Надеюсь, вы не против пройтись пешком?» Экипаж понадобился для кого-то из менее выносливых гостей. Он зашел во двор и посмотрел на Кхин-Мио. — Ма-Кхин-Мио! — произнес он галантно, кланяясь. — Ах, какой приятный запах! От меня пахнет хозяйственным мылом. В таком случае мыло это ничем не отличается от роз. — Вот, наконец, — подумал Эдгар, — передо мной человек, — который именует Ировади, сверкающей змеей. Резиденция комиссара располагалась в 20 минутах ходу от дома, где остановился Эдгар. Пока они шли, капитан постукивал пальцами по ножнам своей сабли. — Вы хорошо провели утро, мистер Дрейк? — Хорошо, капитан. Просто прекрасно. Я был на совершенно очаровательной прогулке с мисс кхин -Мио. Мне кажется, она не похожа на других берманских женщин. Обычно они такие робкие, и она прекрасно говорит по-английски. — Да, она производит впечатление. — Она рассказала вам, где научилась английскому? — Нет, я не спрашивал. Мне не хотелось быть излишне любопытным. — Вы очень любезный мистер Дрейк, хотя я не думаю, что она была бы против этого рассказа. Но мне нравится ваша осмотрительность. Вы просто не представляете, какие проблемы бывают у меня с другими приезжими. Она очень красива. Это правда. Но на свете много красивых женщин. Только я уже не слишком молод. Все равно будьте осторожны. Вы можете стать далеко не первым англичанином, который из-за любви не вернулся домой». Иногда мне кажется, что единственная причина захвата нами новых колоний — это девушки. Позвольте мне выполнить свой дружеский долг и предупредить, чтобы вы старались держаться подальше от любовных историй. — О, не переживайте из-за этого, — запротестовал Эдгар. — У меня в Лондоне осталась замечательная жена. Капитан взглянул на него вопросительно. Эдгар рассмеялся. Но я говорю правду. Я и сейчас скучаю по Катерине. Они прошли мимо ограды, окружавшей широкую лужайку. В конце лужайки высился массивный особняк. У ворот замер охранник-индиец в полицейской форме. Капитан Нэш Берном кивнул ему, и тот открыл ворота. Они направились по длинной дорожке, по обе стороны которой стояло несколько экипажей с запряженными в них лошадьми. «Добро пожаловать, мистер Дрейк», — проговорил Нэш Бернем. «День может оказаться вполне сносным, если мы переживем обед и неизбежное чтение стихов. Тогда можно будет поиграть в карты после того, как дамы удалятся. Для отношений в военной среде здесь характерна всеобщая взаимная зависть. Но пока нам удается не передраться всерьез». «Просто представьте, что вы снова в Англии!» Он помолчал. «Но о некоторых вещах я должен вас предупредить. Во-первых, ни в коем случае не говорите с миссис Хеммингтон ни о чем берманском. У нее довольно своеобразные взгляды на то, что она называет натурой желтой расы. Многим из нас они представляются просто шокирующими. Такое впечатление...» что стоит упомянуть при ней о бирманских храмах или кухне, как она заводится до того, что ее уже не остановить. Потому лучше обсудите с ней лондонские сплетни или крокет. В общем, все, что угодно, только не Бирму. Но я совершенно ничего не понимаю в крокете. Это неважно. Главное, она понимает. Они уже почти поднялись по лестнице. И будьте осторожны, если полковник Симмонс напьется. И не задавайте никаких вопросов о военных действиях. Не забывайте, что вы штатское лицо. И еще одно. Возможно, стоило сказать вам об этом в первую очередь. Думаю, что все знают о цели вашего приезда. И, конечно, они примут вас как земляка вполне любезно. Но помните, что вы здесь не в кругу друзей». «Пожалуйста, постарайтесь не упоминать об Энтони Кэроле». В дверях их встречал дворецкий Сикх. Капитан поприветствовал его. «Павниндер Сингх, дружище, как ваши дела?» «Хорошо, Сахиб, хорошо», — улыбнулся тот. Нэш Берном передал ему свою саблю. «Павниндер — это мистер Дрейк», — он показал на Эдгара. «Настройщик?» Капитан рассмеялся, прижав ладонь к животу. Павниндр — сам превосходный музыкант. Он замечательно играет на табле. О, Сахиб, вы слишком любезны. Прекратите, и хватит называть меня Сахибом. Вы же знаете, что я этого терпеть не могу. Я все-таки кое-что понимаю в музыке. В Верхней Бирме на службе Ее Величества состоят тысячи индийцев. И вы играете на табле лучше, чем любой из них. Вы бы видели, мистер Дрейк, как местные девушки, едва завидя его, падают в обморок. Может быть, вам представится возможность сыграть дуэтом, если мистер Дрейк задержится в городе достаточно надолго. Теперь наступила очередь Эдгара протестовать. — На самом деле, капитан, я не слишком силен в фортепиано. Я имею в виду в игре на нем. Я умею лишь настраивать и чинить. Глупости! Вы оба чересчур скромничаете. Хотя, как бы то ни было, пианино в наших местах все равно слишком большая редкость. Поэтому, к сожалению, мы вряд ли сможем оценить ваше исполнительское искусство. Павниндр, они уже начали обедать? Сейчас начнут, сэр. Вы как раз вовремя. Он провел их в комнату, полную офицеров и их жен, Джина исплетен. Он был прав. Я снова в Лондоне, — подумал Эдгар. Эти люди принесли с собой даже атмосферу. Нэш Берном пробивал себе путь между двумя весьма обширными и уже несколько подвыпившими дамами в муслиновых туалетах. Бесконечные каскады оборок унизывали их юбки, словно стаи бабочек. Он взялся за один мощный и помятый локоть, — Миссис Уинтерботтам, как поживаете? — Мистер Дрейк, позвольте вас представить. Они медленно пробирались среди гостей. Капитан тащил Эдгара за собой через водовороты разговоров с упорством кормчего На его лице выражение внимания, когда он оглядывал комнату, быстро сменялось широкой благодушной улыбкой. Когда он вытаскивал из людских кружков то одну, то другую напудренную Матрону, чтобы представить настройщика, не давая вставить никому почти ни слова. «Леди Эстон, дорогая моя, я не видел вас с мартовского бала. Дорогая, вы сегодня выглядите очаровательно. Вы провели месяц в Маймио, да? Вот видите, я все знаю. Да, я сам вскоре туда собираюсь. Там не так много развлечений для холостяка, но зато так спокойно. Уже скоро, скоро я буду там». — Постойте, я должен представить вам нашего гостя, мистера Дрейка из Лондона. — Рад познакомиться с вами, леди Эстон. — И я с вами тоже. — Как же я скучаю по Лондону! — Я тоже, мадам, а я здесь всего месяц. — Как, правда? — Вы только что приехали. Добро пожаловать к нам. Я должна познакомить вас с моим супругом. — Алистер! «Алистер, познакомься с мистером Дриком, он недавно из Лондона!» Высокий мужчина с дандреровскими усами протянул ему руку. «Рад познакомиться, мистер Дрик!» «Простите, лорд Эстон, меня зовут Дрейк, я очень рад!» «Даже мне известно, что в Лондоне дандреровские усы давно вышли из моды», — подумал он. «Движение». «Я хотел бы познакомить вас с мистером Дрейком. Он недавно прибыл из Лондона. Мистер Дрейк — это мисс Хофнунг. По-моему, она вестует едва ли не лучше всех во всей Верхней Бирме». «О, майор, вы мне льстите. Не верьте всему, что он вам будет рассказывать, мистер Дрейк». «Миссис Сэндилэндс, мистер Дрейк». «Миссис Партридж, это Эдгар Дрейк из Лондона». Мистер Дрейк — это миссис Партридж, а это миссис Пеппер. Мистер Дрейк, в каком районе Лондона вы живете? Вы играете в большой теннис. Чем вы занимаетесь в Лондоне, мистер Дрейк? На Франклин-Мьюз, рядом с Фитцерой-сквер. Нет, я не умею играть в большой теннис, миссис Партридж. Пеппер. Мои нижайшие извинения, но я все равно не умею играть в большой теннис, миссис Пеппер. Смех. Фитцрой Сквер. Это недалеко от Оксфордского концертного зала, правильно, мистер Дрейк? Да, так и есть. По-видимому, он вам знаком. Вы не музыкант, мистер Дрейк? Нет, я не музыкант. Я имею к музыке лишь косвенное отношение, можно сказать. Леди? Хватит мучить мистера Дрейка. Мне кажется, его уже утомили вопросами. Они остановились в углу залы, спрятавшись от толпы за широкой спиной высокого офицера, одетого в клетчатый пиджак. Капитан быстро глотнул джина. — Я надеюсь, разговоры вас не слишком утомили? — Нет, я чувствую себя нормально. Хотя я удивлен. Все это настолько... подобно. Действительно почти как дома. Что ж, я надеюсь, вам это должно быть приятно. День обещает быть неплохим. Готовит повар из Калькутты. Говорят, один из лучших в Индии. Я нечасто присутствую на таких сборищах, однако сегодня особый день. Я полагаю, вы будете чувствовать себя как дома. — Как дома! — И Эдгар почти добавил. — Настолько же не на своем месте, как и в Лондоне. В этом смысле действительно как дома. Но в холле прозвучал гонг, и сборище двинулось по направлению к столовой. Помолившись, собравшиеся приступили к обеду. Эдгар сидел напротив майора Даферти, полного мужчины, который смеялся, сопел, расспрашивал Эдгара о его путешествии и отпускал шуточки о состоянии пароходов речной флотилии. Слева от него миссис Даферти, напудренная и тощая, Расспрашивала, следит ли он за политической жизнью Британии, и он уклончиво отвечал, припоминая какие-то новости о подготовке к юбилею королевы. После нескольких минут упорных расспросов супруг перебил ее, воскликнув, «О, моя дорогая, я полагаю, одна из причин, по которым мистер Дрейк отправился в Бирму, это желание оказаться подальше от британской политической жизни, правильно, мистер Дрейк?» Все рассмеялись, даже миссис даферти которая вернулась к своему супу, удовлетворенная тем немногим, что ей удалось вытянуть из гостя. А Эдгар слегка напрягся, потому что вопрос, словно канатоходец, слегка качнулся в сторону реальной причины его прибытия в Бирму. Справа от него миссис Ремингтон, слегка подпрыгнув на месте, обругала майора за то, что тот смеется над такими вещами. — Это не праздный разговор, нет. Мы же все британские подданные, и мы должны быть в курсе всех событий. Ведь почта суда доходит с таким опозданием, а нам хочется знать, как самочувствие королевы. И еще я слышала, что у леди Хатчингс открылась чахотка. Это было до или после лондонского карнавала? — После. — Какое счастье! «Не для Лети Хатчингс, конечно, а для общества. В конце концов, карнавал — это так замечательно. Как бы я хотела побывать там!» И некоторые другие леди тоже защебетали, вспоминая о последних приемах, на которых каждый из них довелось побывать, а Эдгар с облегчением принялся за еду. «Если подумать, — размышлял он, — они оказывают мне честь» полагая, что в Лондоне я бываю в таком обществе. Но направление разговора его успокаивало, поскольку, казалось бы, что может быть дальше от таких взрывоопасных тем, как фортепиано и необычные доктора, чем лондонский карнавал. Но тут миссис Ремингтон спросила вполне невинно, «А вы были на карнавале, мистер Дрейк?» И он ответил, «Нет, не был». А она, «Но вы так много знаете об этом». Не может быть, чтобы вы там не присутствовали. А он ответил «Нет» и прибавил вежливо «Я только настраивал концертный эрар, который звучал во время этого события» и тут же понял, что не стоило этого говорить. «Пардон, э, концертный что?» — переспросила она, и он не смог ничего сделать и ответил «Эрар, это марка фортепиано» одна из лучших в Лондоне, у них там эрар 1854 года выпуска, совершенно чудесный инструмент. Я уже настраивал его с год назад, для бала потребовалась лишь небольшая подстройка». Кажется, ее это вполне удовлетворило. Она замолчала. Наступила тишина, которая обычно предшествует смене предмета разговора, но миссис Реймингтон вдруг добавила притворно равнодушно «Эрар а что кажется на таком фортепиано играет доктор кэрол даже теперь разговор еще можно было спасти например если бы миссис даферти успела вмешаться потому что ей не терпелось расспросить гостя что он думает о берманском климате и услышать что он считает его ужасным или если бы майор даферти заговорил о последнем нападении докаитов в районе таун я или если бы миссис Ремингтон продолжила тему балов, которая еще далеко не была исчерпана, и ей все еще хотелось узнать, была ли на карнавале ее подруга миссис Бисси. Но полковник Вест, сидевший слева от майора даферти и молчавший на протяжении всего обеда, неожиданно пробормотал впрочем вполне слышимо этот мусор стоило утопить в реке эдгар взглянул на своего визави простите полковник что вы сказали только то что мне бы хотелось ради пользы ее величества чтобы эта дьявольская фортепиано оказалась на дне ровади или пошло на растопку За столом воцарилась тишина, и капитан Нэш Берном, который до того был занят другой беседой, примирительно произнес. — Полковник, мы же обсуждали все это раньше. — Не надо указывать, о чем мне говорить, капитан. Да каиты погубили пятерых моих людей из-за этого инструмента. Капитан отложил столовые приборы. — Полковник, все мы вас очень уважаем и весьма сожалеем о случившемся нападении. Я знал одного из убитых, но я считаю, что фортепиано — это несколько иное, а мистер Дрейк здесь у нас в гостях. — Вы мне хотите объяснить, что произошло, капитан? — Конечно, нет, сэр. Я только надеюсь, что мы можем обсудить все это как-нибудь в другой раз. Полковник повернулся к Эдгару. «Подкрепление моему посту задержалось на два дня, потому что они должны были сопровождать этот груз. Вам рассказывали об этом в военном министерстве, мистер Дрейк?» «Нет». Эдгар почувствовал, как участился его пульс. Голова закружилась. Перед его мысленным взором промелькнули картины охоты в Рангуне. Об этом они мне тоже не рассказывали. — Пожалуйста, полковник, мистеру Дрейку сообщили все необходимое. — Он вообще не должен был приезжать в Бирму. Это нелепость! Все разговоры за столом прекратились. Все лица повернулись к ним. Капитан Нэш Бернем стиснул зубы и покраснел. Он схватил салфетку, лежавшую у него на коленях, и аккуратно положил ее на стол. — Полковник! — «Благодарю вас за обед», — произнес он, вставая. «Мистер Дрейк, если вы не против, по-моему, нам нужно идти. У нас есть еще дела». Эдгар оглядел повернутые к нему лица. «Да-да, конечно, само собой, капитан». Он поднялся. Послышался разочарованный шепот. «А мы хотели расспросить про бал», — бормотали леди. «Он такой приятный мужчина». Они вечно приплетут везде свою войну и политику!» Нэш Бернем обогнул стол и опустил ладонь на плечо настройщика, мистер Дрейк. «Благодарю. Благодарю всех за прекрасный обед!» Эдгар встал и махнул в воздухе рукой жестом смущенного прощания. У дверей лучший исполнитель на табле и во всей Верхней Бирме протянул капитану Нэш его саблю. Тот хмуро взглянул на него. На улице мимо них прошла женщина, удерживающая на голове огромную корзину. Капитан Нэшберном раздраженно поддевал землю носком сапога. «Мистер Дрейк, я очень сожалею. Я же знал, что он там будет. Мне не стоило приводить вас. Это моя ошибка». «Пожалуйста, капитан, вы ни в чем не виноваты». Они двинулись по улице. — Я просто ничего не знал об этом человеке. — Я знаю, что вы не знали, но не в этом дело. — Но он сказал... — Я знаю, что он сказал. Но подкрепление должно было быть направлено на рубиновые копии к его патрулю. Только через неделю. И инструмент здесь совершенно ни при чем. Доктор Кэрол доставил его в Мэйлуин самостоятельно. Но я не мог ему возражать. Я его подчиненный покинуть обед раньше времени и без того достаточное выражение неповиновения. Эдгар молчал. «Простите, что я рассердился, мистер Дрейк», сказал капитан. «Я слишком часто принимаю замечания по поводу доктора Кэрролла чересчур близко к сердцу. Пора бы уже к этому привыкнуть. Многие офицеры здесь слишком завистливы, или же им хочется войны. Непрочный мир...» «Плохое время для продвижения по службе!» «Доктор...» Он повернулся и прямо взглянул на Эдгара. «Я бы сказал, что доктор и его музыка берегут нас от вторжения. Однако мне не стоило впутывать в это дело вас». «По-моему, я уже сам во все впутался», подумал настройщик, но промолчал. Они пошли дальше и не говорили ни о чем, пока не дошли до его квартиры.